Глава 18. Во многих местах начинаются кровавые преследования против иудеев. Первое. В тот же день и тот же час, как бы по высшему предопределению, жители Кесарии убили всех иудеев в городе. В один час убито было свыше двадцати тысяч, так что во всем городе не осталось ни одной иудейской души, ибо и бежавший Флор изловил и как пленных поместил в корабельные верфи. Кровавая резня в Кесарии привела в ярость всю иудейскую нацию. Отдельными отрядами иудеи опустошили сирийские деревни и близлежащие границы города – Филадельфию, Сибанитис, Герасу, Пелу и Скифополь. Оттуда они двинулись на Гадару, Гипос и Гавлан, где многие здания частью разрушили, частью превратили в пепел, и пошли затем на Тирскую Кедасу, в Талимаиду, Гаву и Кесарию. Даже Себасты и Аскалон не могли противостоять их набегу. Они сожгли и эти города до основания и разрушили еще Анфидон и Газу. Кроме того, было разгромлено ими много деревень, лежавших вокруг этих городов, и бесчисленное множество пленных было убито. Но сирийцы, в свою очередь, убивали не меньше иудеев. Они также умершвляли в городах тех, которые им попадались в руки, и теперь они уже это делали не из одной вражды, как прежде, а для того, чтобы предупреждать грозившую им самим опасность. Вся Сирия была в страшном волнении. Каждый отдельный город разделился на два враждебных лагеря. Каждая часть искала спасение в гибели другой. Дни проходили в кровопролитиях, а ночи страх делал еще ужаснее, чем дни. Там, где кончались иудеями, начинали бояться друзей иудейства. Сомнительных из обеих партий никто, хотя не убивал зря, но во взаимных отношениях с ними каждый боялся их, считая их положительно чужими. Жадность к легкой наживе толкала на убийство самых благонамеренных людей из обеих партий, потому что имущество убитых разграблялось без всякого стеснения. Его присваивали точно добычу, доставшуюся на войне. Кто больше награбил, тот восхвалялся как победитель наибольшего числа врагов. Города были переполнены непогребенными трупами, старцы валялись распростертыми возле бессловесных детей, тела умершвленных женщин оставлялись обнаженными с непокрытыми сравными частями. Вся провинция была полна ужасов, но страшнее всех совершавшихся злодейств, были опасения за те потрясения, которые грозили еще всей стране. Третье. До этих пор иудеям приходилось бороться только с чужими нациями, но при своем нападении на Скифополь они столкнулись лицом к лицу с иудейским же населением этого города. Последнее из чувства самосохранения, подавив себе чувство родства, перешло на сторону скифопольцев и выступило против своих же соотечественников. Их усердие было, однако, слишком велико, чтобы не возбуждать подозрения. Скифопольцы действительно опасались, что они, пожелав загладить свое вино перед своими единопременниками, нападут на город ночью. Ввиду этого они предложили иудеям, если хотят подтвердить свой союз с инородцами и представить доказательства своей верности, то пусть они вместе с их семьями уйдут в загородную рощу. Иудеи, не подозревая никакой опасности, повиновались этому требованию. Чтобы убаюкать их в их беспечности, скифопольцы два дня оставались в покое. Но в третью ночь, улучив удобный момент, они напали на них в то время, когда они, ничего не подозревая, спались покойным сном и убили свыше 13 тысяч человек. Вслед за этим они разграбили все их имущество. Четвертое. Достойна повествования судьба Симона, сына небезызвестного мужа по имени Саул. Одаренный физической силой и отвагой, он и то, и другое употреблял на зло своим единоплеменникам. Ежедневно он врывался в лагерь иудеев, расположенный у Скифополя, и многих из них убивал. Нередко он один приводил в бегство целые толпы людей, решая таким образом исход сражения. Но теперь его настигла заслуженная кара за брата убийства. В то время, когда скифопольцы окружили иудеев со всех сторон в роще и сыпали на них стрелами, Симон поднял свой меч и, не трогая никого из врагов, с подавляющей численностью которых он справиться не мог, в сильном возбуждении воскликнул. «От вас, скифопольцы, я получаю заслуженное возмездие за мои деяния, за ту дружбу к вам, которую я доказал убийством многих моих собратьев» так тяжело пригрешил перед своим родным народом. Для того вероломства со стороны чужих – справедливое воздаяние. Но мне не подобает принять смерть из рук врага. Собственной рукой я прекращу свою обремененную проклятием жизнь. Только такая смерть может искупить мои преступления и доставить мне славу героя. Пусть никто из врагов не хвастает, что он убил меня, и пусть никто не глупится над моим трупом». После этих слов он окинул свою семью Он имел жену, детей и престарелых родителей. Взором полном ярости и сожаления, первого он схватил отца за его серебристые волосы и пронзил его мечом. Вслед за ним он убил свою мать, не выказывавшую ни малейшего сопротивления. А затем жену и детей, которые спешили почти навстречу его мечу для того, чтобы предупредить неприятеля. Умертвив таким образом всю свою семью, он встал на трупы убитых, высоко простер свою правую руку, чтобы не остаться скрытым ни для кого, и чтобы сразу покончить с собою, воткнул себе меч глубоко в тело. Жаль было этого юношу, столь сильного телом и мощного духом, но его приверженность к инородцам заслужила такую участь. Пятое. Зарезневские фополи начались и в других городах восстания против проживавших в них иудеев. 2500 было убито аскалонитянами, 2000 – жителями Птолемаиды, кроме огромной массы брошенных в темницы. Сириане тоже убили много иудеев и еще больше заключили в кандалы. Точно так же гиппиняне и кадриняне истребили наиболее решительных, а менее страшных заключили под стражу. Подобные расправы совершались и в других городах Сирии, где только туземное население питало страх или неприязнь к иудеям. Одни только антиохийцы, сейдоняне и жители Апомея щадили живших среди них иудеев и не допускали ни смертоубийства, ни насилия на чьей бы то ни было личностью. Быть может потому, что они, сознавая свое численное превосходство, не придавали никакого значения начавшемуся движению. А может быть, что мне кажется более вероятным, и, к к иудеям, среди которых они не могли заметить никаких попыток к восстанию. Герасиняне тоже не причиняли вреда оставшимся у них иудеям, а тех, которые по собственному желанию покидали город, они даже провожали до самой границы. Шестое. И в царстве Агриппа евреев изменически преследовали. Он сам уехал к Цестию Галу в Антиохию и на время своего отсутствия верил правление одному из друзей по имени Ноар, родственнику царя Соэма. Тогда из Батании прибыли 70 мужей, знатнейшие и влиятельнейшие из тамошних граждан, и просили дать им войско для того, чтобы в случае каких-либо беспорядков иметь защиту и средства к уничтожению планов бунтовщиков. Но Ноар при помощи отряда царских тяжело вооруженных воинов убил их ночью всех до одного. Это злодейство Ноар совершил без ведома Агриппы. Жадность к богатству толкала его на преступление против его же собственных соотечественников и всей страны. И он с таким жестоким произволом еще долго продолжал свирепствовать, пока о нем не услышал Агриппа, который, не решаясь казнить его из боязни перед Соэмом, отнял у него по меньшей мере правление. Мятежники, между тем, овладели крепостью Кипром, лежавшей выше Иерихона, убили гарнизон и стерли сооружение с лица земли. В те же дни многочисленные иудеи в Махероне потребовали от тамошнего римского гарнизона очистки ими местности. Боясь быть прогнанными насильно, они согласились, выговорив себе свободный проход. Когда это им было обещано, они сделали крепость, которую немедленно заняли махеряне. Седьмое. В Александрии туземное население жило в постоянном раздоре с иудеями с тех пор, как Александр в награду за оказанную ему помощь против египтян предоставил иудеям селиться в Александрии на равных правах с эленами. Это преимущество сохранялось за ними и при преемниках Александра, которые отвели им даже в собственность отдельные кварталы, дабы они не соприкасаясь слишком тесно с остальным населением, тем легче могли бы сохранить чистоту своих нравов и даровали им звание македонян. После, когда в Египте воцарилось владычество римлян, то не первый цезарь, ни один из его преемников не могли ограничить им Александром права. Но неприязненные столкновения между иудеями и эллинами происходили беспрестанно. И хотя местная власть ежедневно наказывала массами виновников беспорядков с обеих сторон, взаимное ожесточение все-таки росло все более и более. Как только в других местах вдруг поднялись волнения, то и здесь, в Александрии, раздор принял угрожающий характер. В одно собрание, созванное жителями Александрии по поводу отправления посольства к Нейрону, вместе с Эленами стеклось также и множество иудеев. Как только их противники увидели их в амфитеатре, они подняли шумы с криками «Враги и шпионы!», бросились на них, схватили трех иудеев и потащили вон из амфитеатра, чтобы сжечь их живьем, а остальных истребили в бегстве. Все иудейство поднялось тогда на месть. Вначале они бросали Вэленов каменями, но затем они собрали факелы, ринулись всей толпой к амфитеатру и грозили сжечь живьем все собрание. Они бы это и исполнили, если бы начальник города Тиберий Александр не обуздал их ярости. Для отрезвления их он все-таки не сразу пустил в ход оружия, а прежде послал к ним влиятельнейших лиц с требованием успокоиться, дабы не восстановить против себя римское войско. Но бунтовщики встретили это требование руганью и насмешками против Тиберия. Восьмое. Убежденный в том, что мятежники не усмирятся без серьезного наказания, Тиберий выдвинул против них расположенные в городе два римских региона вместе с еще пятью тысячами солдат, прибывших только что из Ливии на гибель иудеям. Он дозволил войскам не только убивать, но и грабить имущество иудеев и сжигать их дома. Они вторглись в так называемую дельту, где жило все александрийское иудейство и исполнили данные им приказания, хотя и не без кровавых потерь для самих себя. иудеи тесно сплотились вместе, выдвинули вперед луч вооруженных своих людей и таким образом долго отстаивали место сражения. Но раз приведенные к отступлению они были уничтожены массами. Поражение было полное. одни были застигнуты на открытых местах, другие укрывались в домах, но римляне, предварительно разграбив последние, поджигали их. Они не чувствовали ни жалости к детям, ни благоговения пред старцами, люди всех возрастов были умерщвлены, вся местность была затоплена кровью, и 50 тысяч трупов были рассеяны по ней кучами. Ни малейшего следа не осталось бы от иудеев, если бы иные не прибегали к мольбам. К этим Александр чувствовал сожаление, и он дал знак римлянам к отступлению. Приученные к послушанию, они по первому сигналу прекратили резню, но Александрийская чернь в порыве своей ненависти была почти неукротима. Она на силу дала себя оторвать от трупов. Девятое. Такова была резня в Александрии. Так как с иудеями везде и повсюду велась война, то и Цести не считал уже возможным больше медлить. Он выступил из Антиохии с полным двенадцатым легионом и с двумя тысячами солдат, избранных им из остальных регионов. Кроме того, еще с шестью когортами пехоты и четырьмя гонными отрядами. К этим силам присоединились еще вспомогательные отряды царей, а именно, от Антиоха две тысячи всадников и три тысячи пеших солдат, исключительно стрелков. От Агриппы, такое же число пехоты, всадников же меньше двух тысяч. СОЭМ также прислал 4000 солдат, третья часть которых состояла из всадников, а большая – из стрелков. С этой армией цести двинулся к Птолемаиде. Из городов также собрано было много вспомогательных отрядов, хотя и уступавших солдатам военной опытности, но пополнявших этот пробел усердием и ненавистью к иудеям. Сама Гриппа сопровождал Цестия, чтобы указать ему маршрут и снабдить его съестными припасами. С одной частью своей армии Цестий направился против Завулона, сильный галерейский город, образовавший пограничный оплот против птолемаиды Он нашел его пустым от людей, так как жители бежали в горы, но полным, зато всякого рода сокровищами. Эти богатства он предоставил солдатам разграбить, а самый город предал огню. Несмотря на то, что здания его были удивительной красоты, наподобие тех, какие находились в Тире, Сидоне и Берите. Вслед за этим он отправился в прилегающие окрестности, грабил все, что ему попадалось в руки, сжег все деревни и возвратился в Толемаиду. В то время, когда сирийцы из берита все еще заняты были грабежом, иудеи, узнавшие об удалении цестия, снова ободрились, напали неожиданно на оставшихся и убили до двух тысяч из них. Десятое. После этого Цестий выступил из Птолемаиды, сам отправился в Кесарию, а часть войска послал в Иопию с приказанием занять этот город, если удастся застигнуть его врасплох. Но если их приближение будет замечено, то ожидать его личного прибытия с остальной армией. Частью морем, частью сухопутием те поспешили туда и, напав на город с обеих сторон, взяли его без особенного труда. Жители, не говоря уже о возможности какого-либо сопротивления, не имели даже времени спасаться бегством и были все поголовно вместе с их семействами убиты вторгшимся неприятелем. Город был разграблен и сожжен. Число убитых достигало 8400. Точно таким же образом Цестий послал в соседний к Хизарии округ сильный отряд всадников, который опустошил весь этот край, убил массу туземных жителей, расхитил их имущество и предал огню деревни 11. В Галилею Цестий послал предводителя 12-го легиона Галла с таким количеством войска, которое ему казалось достаточным для покорения народа. Сильнейший из галилейских городов Сепфорис принял его дружелюбно, а после этого разумного примера другие города также оставались в покое. Но беспокойные разбойничья толпа бежала на гору Асамон в сердце Галилеи на супротив Сепфориса. Против этих людей выступил Гал со своим корпусом. Все время, когда они находились на возвышении, они не низвергали нападавших на них римлян и убили без труда около двухсот человек. Но когда римляне тайно обошли их кругом и взобрались на более возвышенные места, они немедленно были преодолены. Всех их легким вооружением они не могли ни держаться против тяжело вооруженных, ни спасаться от всадников. Так пало свыше двух тысяч из них, и только немногим удалось укрыться в непроходимые места.